«Машина Меннеля в гараже?» «Да», — сказал профессор. «Власти разрешили ее переправить на родину покойного? Это его собственный автомобиль?» «Я отвечу вам на этот вопрос, когда увижу машину». «Не исключено, что он приехал сюда на служебном автомобиле» но, возможно, и на своем. У него был БМВ-250. — А это «Мерседес», — сказал Казмер. — «Мерседес-280». — Ключи от машины у вас, господин профессор? — Казмер. — Не сочинцы труд. — Они лежат у меня в кабинете на письменном столе. Сегодня утром мне их передал майор Балент, сказал Табори, заметив вопросительный взгляд Хубера. Когда Казмер вышел, гость спросил: они осматривали и машину? Весьма тщательно, подтвердил табори старший, даже отпечатки пальцев снимали, хотя не вижу в этом резона. На любой машине можно найти тысячи отпечатков. Наверное, таков порядок. Выполняют все, что предписывают инструкции, вежливо заметил Хубер. Возвратившийся с ключами от машины Казмер предложил гостю свои услуги, но тот сказал «Спасибо, не беспокойтесь, я разбираюсь в «Мерседесах». Казмер равнодушно посмотрел вслед удаляющемуся Хуберу» и, улегшись на кушетку, принялся разглядывать свисавшую с потолка замысловатую люстру из кованого железа. Он догадывался, что вот-вот раздастся голос дядюшки, и весь подобрался, твердо решив про себя, что, несмотря ни на что, больше не вяжется с ним в спор. Он достал сигарету и закурил. — Я хотел бы, Казмер... Чтобы ты кое-что принял во внимание, действительно заговорил уже мгновение спустя профессор. Казмер промолчал, разглядывая потолок гостиной и пуская вверх колечки дыма. Я к тебе обращаюсь. Слышу и жду продолжения. Казмер чувствовал, что ответ его был не очень учтивым, да и голос противно дрожал. «Этот дом — мой дом. Ты уже столько раз напоминал об этом, дядя, что я при всем желании не смогу этого забыть». Уже спокойно, с примирительными нотками в голосе и даже с улыбкой подтвердил Казмер. «И я волен приглашать к себе в гости, кого захочу». Поэтому я требую от тебя соблюдать приличия по отношению к моим гостям. Блестяще отозвался Казмер. А я ради тебя буду ползать перед этой иноземщиной на брюхе. Нет уж дудки. Да и тебя я не понимаю. Чего это ты перед ними кривляешься? Ты же не дипломат, чтобы... Так-то уж. Ухаживать за ними. Никто от тебя не требует, чтобы ты ползал, как ты выражаешься, на брюхе. Казмер сел на тахту и, с неприязнью посмотрев на дядю, сказал Может, хватит получать меня? Если хочешь, я могу немедленно покинуть твой дом. Жалею, что не сделал этого раньше. Мне было тошно смотреть, как профессор Табори угодничает перед этими подонками. Меннель не был подонком. Все равно. Мне он был просто противен. Прежде ты этого не говорил, потому что ты не спрашивал. Настолько тебя очаровал этот неофашист. А он был им. Я ведь тоже с ним побеседовал. Я почему-то считал, что человек, отсидев четыре года в Бухенвальде, никогда не забудет это время. Но я ошибся. Ты все забыл. Все на свете. Или не хочешь помнить?